Глава 18. Цирк 1. Я проснулся от ощущения солнечных лучей у себя на лице. Пора вставать. Повернув голову, я увидел Милу, тихо посапывающую рядом со мной. Ей сегодня нужно будет уезжать, причём месяца на 3 минимум. Сейчас же она досматривала те сны, которые я не дал ей посмотреть ночью. Не хочется тебе признаваться в этом, но я буду по тебе скучать. прошептал я, убирая волосы с её лица. Но она этого не услышала, продолжая крепко спать. Поднявшись и одев свой спортивный костюм, прибавляющий десяток процентов скорости получения опыта, я вышел на пробежку. Сегодня насыщенный день: предстояло проводить Милу, встретиться со слонярой и Светкой, а после отправиться в цирк, а дальше пойдём в игру. Надо продолжить тренироваться. Хотя мы как-то не разговаривались с Шевцовым насчёт того, как будем действовать, когда пройдём дальше. Будем ли дальше работать вместе? Бегающих, как ни странно, изо дня в день становилось всё меньше. Видимо, народ не хотел сильно напрягаться, когда можно было купить шмотки и поднять выносливость на то же значение, которое пришлось бы качать полгода минимум. Я же считал, что лишних статов не бывает, потому прикупил домой набор гантелей и штангу. Да и бегать мне нравилось. Сам не знаю, почему не делал этого раньше на постоянной основе. Как-то думалось, в эти минуты лучше. В последнее время мне не давали покоя те слова Сфинкса, обращённые ко мне. Сначала речная вода, называющая меня повелителем, теперь вот ещё и избранником великим назвали. Может, это как-то связано с моими периодическими глюками системы? Тиса никак не помогает мне с этим вопросом. Гари кто же не слышал ничего про повелителей воды. Но он совсем молодой, поэтому сказал, что постарается мне помочь, попрашивая своих старших. А так хочется просто связаться с этой великой и узнать, куда и зачем я избран. Ещё окажется, что мне предстоит тёмным властелином становиться. А тут у нас и эльфы, и гномы, и хоббиты есть. Я про такое читал, и там у тёмных всё так себе вышло. На обратном пути заскочил в булочную. Вообще Дида особо биффов не давала, хотя нам и говорили, что через месяц другой в городе появятся рестораны с едой повышенной характеристики. Вот и сейчас я уже по привычке забежал в пекарню, чтобы купить всей нашей большой компании чего-нибудь вкусного на завтрак. Сейчас булочки давали только плюс к удовлетворённости и минусовали 1-2 пункта ловкости на некоторое время, если сильно переедаешь. Так что вреда никакого по сути не было. У кассы стояла продавщица, которая неспешно беседовала с одним из клиентов. Сегодня тут было на удивление людно. Добрый день. Мне, пожалуйста, четыре круассана с клубникой и одну булочку со шпинатом и сыром, озвучил я свой стандартный заказ. Здравствуйте. А хотите попробовать наше новое поступление? бодро проговорила кассирша. Это какое? только и взвежливости спросил я. Смотрите, Вот тут у нас пирожные с кремом на плюс удачи. Это булочки с мясом на плюс силы. Ещё есть специальные изделия, повышающие сексуальное влечение, подмигнула она мне. А сколько бифы держатся и есть ли какие-то ограничения? Может, есть что-то восстанавливающее ману? Вообще тема интересная, подумал я. Такие вещи всегда надо держать у себя в инвентаре. Баф действует в среднем 2 часа. Анджил, ты морс на ману приготовил уже? крикнула она в сторону кухни. А оттуда высунулась голова самого настоящего эльфа, так вот, откуда уши растут. Только почему он тут работает, а не в каком-нибудь ресторане? Через минут 30 только готово будет, отрепортировал он. А продукты портятся? уточнил я. В инвентаре нет. Дайте мне тогда и булочек этих с разными бафами по две штуки. А можно я сейчас замор заплачу, а забегу за ним через пару часов? Ждать времени нету, а когда вернусь, боюсь, уже разберут всё. Да-да, конечно, ответила кассирша, наскоро собирая мой заказ. Вышло, кстати, достаточно дороговато. И если булочки всё-таки лучше брать обычные, то вот морс восстанавливающий ману я чётко решил всегда держать при себе. В будущем это может и жизнь спасти. Так это чего теперь холодильник что ли не нужен совсем? Закинул еду в инвентарь и всё, пусть там хранится. Это, конечно, при условии, что в будущем лута не станет значительно больше. Надо будет потом Тису пораспрашивать по поводу этого. А дома к этому моменту творилась полная идиллия. Катя готовила завтрак, Мила проверяла вещи, которые собрала в поездку, а Семёрка смотрела по телевизору кошки против собак, и явно болела за своих. Но что самое главное, никто ни с кем не ругался. Рай. рассказав девушкам про булочки, мы решили поэкспериментировать и попробовали по одной. По ощущениям ничего не изменилось, а вот плюс 2, кстатом, помимо повышения удовлетворённости, получили. Неплохо, но пока что бесполезно. Как мне говорила Тиса, статы начнут по-настоящему решать уровни от X400. А до этого момента максимум, на что они будут влиять, это требования к каким-либо предметам. Через несколько часов, прощаясь у дверей консультационного центра, откуда стажёров и будут переправлять в другой мир, мы клятвенно пообещали писать друг другу письма. Да-да, самые настоящие письма. Иных вариантов не было. С чужим миром смсками не пообщаешься. Договорились, что Катька пока поживёт у меня. Одной ей всё ещё было страшно. А вообще, она потихуньку решила заняться своей прокачкой и уже начала искать себе группу для прохождения данжей и игры. Вернувшись в квартиру, я увидел, что семёрка запрыгнула на ту сторону кровати, где спала Мила, растянулась во всю длину и довольно урчала. Видимо, решила, что отъезд соперницы за жизненное пространство это её личная победа. На встречу с друзьями со мной напросилась Катя. Я в принципе был не против, она всё равно в курсе всех моих дел. Мы дома как-то не скрывали информацию. Друзья меня ждали в нашем любимом четырёхлистнике. Только вот сидели не рядом, как обычно, а с противоположных сторон стола. Эх, похоже, всё-таки разошлись. Друг из меня так себе выходит, раз даже не в курсе, что у близких в жизни происходит. Крепко поздоровавшись с Андрюхой за руку и чмокнув Светку в щёку, я поинтересовался, тем как у них идут дела. качаемся. Ты-то я смотрю, не сильно торопишься. С улыбкой заметила Света, которая щеголяла своим 38-м уровнем. Последнюю неделю я больше кошку свою раскачивал, потому уровень поднимал только во время игры. Да ладно, семёрку что ли? А где она? Какой уровень? встрепенулась подруга. Пока 18-е растёт. Дома оставил, пусть телевизор смотрит, а то поводилась шугать собак на улице. А у тебя слоняра как дела? Весь в работе. Сегодня кое-как удалось вырваться ненадолго. Но представляете, сколько заказов сейчас поступает. А вы там с молотом прямо работаете, как в фильмах показывают. Доброз, да технологии всё равно далеко вперёд ушли. Да и нас больше учат заклинять доспехи и вооружение. Я, кстати, для тебя кое-что сделал, сказал слон. После этого он встал и достал из инвентаря самую настоящую кольчугу. Вот, сам сделал. гордо произнёс он, протягивая её мне. Даёт плюс 10 к удачи и силы и блокирует до 200 единиц урона с каждого удара. Вещь с восторгом принял я подарок. Сколько я тебе должен? Да ну, брось, это же от души, обиделся друг. А мне, значит, ничего не принёс? С ехидцей произнесла Светка, на что слон ничего не ответил. Так, ребят, что у вас происходит? решил я прояснить этот вопрос теперь молчали оба я пожалуй пойду прогуляюсь пискнула катя и быстро ушла из-за стола я вновь чувствую себя лишней ну я вас слушаю снова спросил я а вот пусть она и расскажет буркнул слоняра которому явно было неприятно об этом говорить да что рассказывать стас люди сходятся люди расходятся это нормально "Лешубо говорит, что люди изменяют молодому человеку с главой своего клана", зло бросил слон. "Да ладно, никогда бы не подумал, что подобное с ними произойдёт. Ты вообще ничего не знаешь", злобно сверкая глазами, проговорила Света, вскочив из-за стола и быстрым шагом покинула кафешку. "Вот и поговорили", заключил я, наблюдая за уходом подруги. "Всё действительно так, как ты сказал?" "Да. Ругались с ней на прошлой неделе". Не знаю, что случилось, но для неё теперь главное это сила. А я, видите ли, трачу время на какую-то кузню. Вот она на эмоциях и сказала, мол, лать настоящий мужик, и лучше она теперь будет с ним, тем более что у них всё уже было. Минут 5 мы сидели в тишине, в течение которых слон очень быстро расправлялся с литровой кружкой пива, похоже, окончательно решив напиться. Тем временем вернулась Катя. и начала активно пытаться вытащить моего друга из дурных мыслей. Посмотрев на часы, я понял, что мне пора выдвигаться в сторону цирка. Нет, на самом деле, у меня ещё было достаточно времени в запасе, но мне от чего-то захотелось добраться до места сбора пешком. Да и домой ещё надо было заскочить, забрать семёрку. Поэтому, взяв клятвенное обещание с друга, что тот проводит Катю, я неспешно вышел из кафе. Город продолжал меняться. и подстраиваться под новые реалии. Глаз уже не цеплялся ни за новообразованные данжи, ни за людей, устраивавших дуэли прямо посреди улицы, что, кстати, было черевато несколькими сутками ареста. Убивать друг друга можете сколько хотите, но портить имущество города запрещалось категорически, что во время магической дуэли было практически неизбежно. Так что, если хотите разобраться по-мужски, вам прямая дорога на тренировочные площадки. Шёл я не спеша, лениво перебирая ногами и хрумкая спелым зелёным яблоком, купленным в овощной лавке. Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что яблоко восстанавливает 5 единиц жизни. Я тогда вернулся к продавцу и выяснил, что уже со многими продуктами работают специальные заклинатели, и такого добра уже неделю, как в городе достаточно. Похоже, я совсем отстал от жизни. Чем ближе я подходил к месту назначения, Тем более оживлённо становилось на улице, причём народ ходил в основном группами. Кто-то ждал своей очереди в данш, кто-то только записывался в список, иные искали, с кем поменяться местами. А в общем, около цирка было достаточно людно. Кстати, в интернете я всё-таки вычитал, что же такого необычного было в этом данше. В целом он был рассчитан на тридцатые-сороковые уровни, что в принципе нас устраивало. Так вышло, что из-за времени, потраченного на семёрку, я отстал по уровням от основной группы. Шевцов, например, за счёт своей спецоперации в Москве поднял 14 уровней. Шах стал 34-м, а сержант 42-ым. Только Алиска была пока что 25-ой, но ну, она жрец, там иные темпы раскачки, так что мне необходимо было нагонять. Так вот, возвращаясь к цирку В описании данжа говорилось о том, что внутри есть секретная комната, попав в которую можно было найти тайную лавку древнего алхимика, после разговора с которым был шанс, что тот выполнит одно желание каждого из группы. Вот народ и шёл сюда толпами, пытаясь найти другой способ прохождения, который всё-таки откроет дорогу в тайную комнату алхимика. Но пока что это никому не удавалось. уже даже были созданы несколько различных каналов в Телеграме для сбора информации и опробованным методом прохождения. Как по мне, вся эта история звучала весьма сомнительно. Любое желание за прохождение данжа тридцатого уровня да ну, бред какой-то. К точке сбора я подошёл последним. В принципе, извиняться не требовалось, так как остальные просто пришли раньше назначенного времени. Василий Петрович, у вас может план какой есть? поинтересовался я. Да не знаю, Вестас. Мы же когда в первый раз пошли, несколько недель назад, тогда вся эта история с желаниями выглядела очень даже заманчиво. А сейчас я иду только для того, чтобы ещё немного потренировать наше взаимодействие. Так мы всё-таки останемся командой после того, как пройдём данж, обрадовалась Алиска. Ну, если никто не против, ответил Шевцов. Я только за, откликнулся Шаг. Полностью поддерживаю, мгновенно среагировал я. Думаю, Андрей Салисов тоже согласный. Ну вот и хорошо. В голосе майора послышалось облегчение. А то я как-то привык к вам, да и к инопереправи не меняют. Ну вообще отлично. Только вроде договорились о долговременном союзе, так меня тут же конём обозвали. Обидненько, заметил я. А как болельщик Узенита, обидно вдвойне, добавил Шах. Не обижайтесь, я другое имел в виду, успокоил нас Шевцов. Но ну, чего? Все готовы? Получив утвердительные ответы, мы подошли ко входу, где стояло два мужика из клана Отверженных. Название звучало весьма иронично, так как они были наиболее популярным кланом в городе. Они следили за порядком, распределяли очередь, разрешали конфликты иными словами, занимались всей организационной работой, связанной с этим данжем. Да, естественно, они имели свои привилегии, запуская туда свою группу раз в день. Но никто, в принципе, не был против. Иначе полиции пришлось бы выделять свои силы сюда, так как без контроля площадь перед цирком превратилась бы в место постоянных сражений. Добрый день. У нас очередь на 17:00, поздоровался с охраной Шевцов. Ты смотри, это же тот самый мент. Можно я ваш автограф возьму? У меня сын мечтает в будущем охранником стать. Бегает сейчас на тренировочные поля, чтобы только на ваши тренировки смотреть. Да, конечно. Растерялся майор, явно не привыкший к подобному. На самом деле Василий Петрович действительно был очень популярной личностью в Питере, чего сам не замечал, так как практически жил работой, а в моменты отдыха или своих дел рядом с ним всегда был наряд. Даже сейчас патрульная машина стояла через дорогу, а ведь нас тут полноценная пятёрка, да ещё и краснокожий орк Мирк, способный прийти на помощь в любой момент. Во многом этой популярностью Шифцов был обязан правительству города, которое быстро попыталось слепить из него что-то типа городской легенды. В первые дни все боялись резкого роста преступности, поэтому с этим надо было как-то бороться. Вот так и появились разговоры о грозном охраннике, который круглосуточно стоит на страже закона. У вас будет час, сказал тот же охранник, убирая полученный автограф в карман. На само прохождение вам понадобится минут 30 не больше. Остальное время даётся на поиске алхимика. Но как время закончится, просим на выход. Очередь большая, сами знаете. Да, кстати, если увидите клоуна, предлагающего вам сладкую вату, убивайте его без раздумий. Стоит вам к нему приблизиться, так он сразу атакует, причём весьма мерзкими кислотными заклинаниями. Спасибо, запомним, ответил Шевцов, пропуская нас внутрь. Данч цирковое представление. Вы ходили в детстве смотреть на то, как артист будет засовывать свою голову в пасть льва. Или, может быть, вам очень нравятся клоуны? На настоящий цирк уехал, а вот клоуны и изменённые животные остались. Помогите городу зачистить опасное место. На территории цирка находится тайная лавка старого алхимика. Найди его, и он исполнит твоё желание, если, конечно, захочет. Войти в Данч Да или нет. Вообще это место было достаточно жутковатым, собственно, как и большинство данжей Санкт-Петербурга, где был явный перекос в сторону призраков и нежити. А в других городах всё было несколько более сбалансировано. Вот и сейчас недалеко от билетных касс бродили кассиры, странные существа, смутно похожие на людей, с длинными руками, почти касающимися пола, и серой кожей. Были они 35-го уровня. И проблем нам доставить не должны. Все готовы, оделись. Лебедев, ты где такую кольчугу отхватил? удивился Шевцов. Да друг сделал, на кузне под мастером сейчас работает. Нам бы пообщаться с ним, а то у торговцев цены конские, в полицейском управлении никак сотрудников полностью не одеть. Товарищ майор, у вас явно есть пунктик на коней. Я вас свяжу, но там очереди на месяцы вперёд, предупредил я его. Договоримся, ладно, не отвлекаемся. Стас, кошка чего не превращается, или она так драться будет? Андрей, танкуй, раздал команды майор. Схема у нас была простая: Андрей танковал, принимая весь возможный урон, Шевцов сковывал цели, а мы с Шаком уничтожали их, и во всём этом прикрывала нас Алиса. Команда разобравшись с двумя десятками кассиров и появившимся из ниоткуда клоуном, о котором нас предупреждал охранник, мы аккуратно зашли на арену. Сейчас, судя по тому, что я читал, мы должны пройти на арену цирка и выдержать три волны атакующих мобов. Пантер, ради которых нас шакам взяли, стоило ждать со второй волной. Заняв позицию по центру арены, мы приготовились. Первая волна началась. Двери со всех сторон открылись, и на нас двинулись десятки слонов, медведей, собак и прочей изменённой живности. Сверху атаковали попугаи и кто-то похожий на косиров, только с синей кожей. Отдав команду семёрке защищать Алису, я вовсю начал применять знания, полученные от Гарика. Например, я выяснил, что ледяная пушка наносит больше урона, если враг не двигается. Да и в принципе, вложи я в это заклинание всю манну, то получил бы четырёхкратный урон по цели. Вообще это не выгодно, так как имеющиеся манны мне бы хватило на 5-6 одиночных ударов. Но пометку в голове сделал. Уже заканчивая с первой волной, я клял себя последними словами за то, что забыл зайти за морсом. Сейчас бы мне совсем не помешало восстановление манны. Фу, закончили, выдохнул Андрей. Ну это было достаточно просто. Стас, шаг, сейчас ваш выход. Пантер будет 3. Алис, не давай им просесть по ХП. Остальных мы с Василием Петроевичем возьмём на себя. Вторая волна началась. Собственно, пошли те же существа, но на 5-10 уровней повыше. А вот и те самые пантеры сорокового уровня. Чёрные как смола, красивые, ещё и идут так неспеша. Шаг, готов? Начинаем с правой, крикнул я. Неожиданно передо мной выскочила семёрка и упала на спину перед пантерами, начиная махать лапами в воздухе. Ты чего творишь, животинка? испугался я за своего пэта. Но вот дальнейшее меня удивило. Все три пантеры остановились и с удивлением посмотрели на мою кошку, а потом натуральным образом начали переглядываться, будто мысленно общаясь. И тут я вспомнил Данч с разумными гноллами. Здравствуйте, нерешительно произнёс я, опуская оружие. Меня зовут Стас Лебедев. Это Семёрка, моя кошка. Может, нам не обязательно с вами драться? Они ещё немного подумали. Потом пантера, стоящая по центру, сделала несколько плавных шагов вперёд и остановилась. Приятно наконец-то познакомиться с вежливой особью вашей расы. Ты первый, кто попытался с нами поговорить, а не полез в драку. Я Феликс. хранитель этого данжа. В этот момент я буквально услышал звук падающих челюстей своих друзей.